Глава 19. И 30 витязей прекрасных. Трудно поверить, что за всеми великими и удивительными переменами в обозреваемом нами городе стоял таинственный домовой жустик. Но это было на самом деле именно так. Оказалось, что он не только помогал Горскому в реализации его миссии по защите отдельных горожан от посягательств представителей преступного мира на их жизнь и имущество, но и готовил армию из молодых людей для расширения миссии противостояния убийствам и господству смерти вообще. Он сам, по непонятному нам принципу и неизвестным причинам, находил среди порослей в возрасте от 16 до 25 лет кандидатов для организуемого им первого отряда «Витязи жизни-2025». Подобрав для начала 30 молодых, здоровых и крепких людей, он назначил для каждого десятка «десятника». «Жустик сам обучал их различным специальным приемам, особым умениям и необычным навыкам, которые могли понадобиться им в осуществлении их благодетельной и такой нужной горожанам миссии. Среди способностей были и такие, которые невозможно назвать никак иначе, как чудесными и сверхъестественными. Но пока я не буду останавливать ваше внимание на этом, предоставив самой жизни показать их проявления и применение на деле». Тогда-то я и сообщу вам о них более подробно и точно. Отмечу лишь, что это произошло впервые как раз во время событий в «Фокус-Сити». Не буду утомлять вас рассказом о каждом из тридцати первых избранников «Жустика», а остановлюсь лишь на главе отряда и двух иных десятниках. Главой отряда «Дом» поставил 25-летнего филолога Ивана Тимофеевича Русакова-Мудрого. А помогающий ему десятниками 23-летнего электрика первого разряда Михаила Михайловича Михайлова и 19-летнего айтишника на все мозги Налецкого Александра Соломоновича. Если сравнивать наших героев с персонажами известной на Руси эпосной картины Виктора Васнецова «Богатыри», то Иван занял бы позицию того, кто сидит по центру на враном коне, похожем на мерседес какого-то военного чиновника высокого ранга с копьем в левой руке и с булавой, висящей на правой. Михаил же Михайлов походил на того всадника, который восседает на белом транспортном средстве, напоминающем автомобиль БМВ какого-то пока еще успешного для настоящего времени бизнесмена. Справа от центральной фигуры и для запугивания пока еще невидимых врагов почему-то вынимает и то не до конца меч из его ножен. Александр Налецкий, похожий на того полубогатыря со от долговременного пребывания в какой-то интересной компьютерной игре взглядом, был бы поставлен слева в виде еле сидящего на средстве передвижения рыжего цвета, похожего на южнокорейский хиндай, с луком в левой руке, но без стрелы, которая, видать, заранее была выпущена им и улетела в какую-то социальную сеть или в «Царевну лягушку». В правой руке он старательно пытается спрятать от зрителей компьютерную мышку. Но в целом это были умные, надежные, верные, добрые молодцы со свежими и непромытыми пропагандой и мифами предыдущих веков, уходящими далеко в прошлое мозгами. Они имели новые подходы во всем, включая науку и веру в Бога, и, как и все прочие витязи жизни, призванные «жустиком», с большим воодушевлением ухватились за свежую идею борьбы со смертью вообще и убийствами людей в частности. Именно эти молодые ребята, которых Домовой успел достаточно хорошо обучить и подготовить, и остановили террористов, захвативших тысячи заложников в «Фокус-Сити». «Чувствую, о читатель, что ты жаждешь узнать, как же все происходило. Тогда знай, что было дело так». За день до захвата Жустик собрал всех витязей в условленное место, где они проводили физические упражнения и разнообразные тренировки. Там он, почему-то знающий почти все, сообщил им, что завтра в 18 часов в здании «Фокус-Сити» в зале, где должен состояться концерт известной в городе музыкальной группы «Неужели конец», возглавляемый популярным солистом-гитаристом Водопьяновым Вячеславом Владиславовичем, при 8 тысячах зрителей будет произведена попытка захвата заложников группы террористов, состоящей из 30 косящих подвоенных бойцов лиц. Запланированная за границей, где-то в туманном от секретности Альбионе, акция была скроена и подготовлена значительно лучше предыдущей, которая осуществлена весной в подмосковном Крокус-Сити-Холле. При этом велика вероятность человеческих жертв. Жустик продолжал. «Наша задача состоит в том, чтобы, не допустив ни единого убийства, помочь органам внутренней безопасности обезвредить и взять под стражу всех участников этого террористического акта. Сейчас мы подготовимся и определимся с набором средств и способностей для каждого Витязя, а ночью пойдем на изучение местности вокруг всего Фокус-Сити, внутри комплекса и в самом концертном зале. При этом нам надо оставаться незаметными как для людей, так и для видеокамер и датчиков системы безопасности. Для этого мы должны иметь следующие параметры. Визуализация наших тел – ноль, бесшумность – ноль, температура тела – ноль, форма – на изучение местности полицейского или охранника, на деле – витязи жизни, способность проникать через материальные препятствия – максимальная, способность телепортироваться – максимальная, неуязвимость для ножа, пули, гранаты, ядовитых и химических средств, Максимальная. Неуязвимость и неподатливость на бактериологическое и вирусное заражение – максимальная. Психологическая и антистрессовая устойчивость – максимальная. Умение не убивая парализовать и отключить сознание противника – максимальная. Способность сделать вооружение, гранаты и прочие взрывные устройства противника бездействующими и неработающими, а холодное оружие мягким и не причиняющим вреда – на максимальном режиме. Способность управлять мозгами противника так, что вывести его в нужное нам место, максимальная. Надеюсь, что данного набора способностей и умений будет достаточно. Распределите их между собой так, чтобы каждый из вас знал то, какую из них и когда именно он должен будет применить. Итак, сейчас мы мысленно пройдем порядок наших действий в час X. Настроил дом своих витязей и продолжил. Заходим мы в невидимом режиме в комплекс и зал чуть раньше, чем вооруженные до зубов террористы. Распределяемся строго по одному против одного. После этого, прежде всего, делаем все оружие и все взрывные устройства нападающих бездействующими. Затем каждый проникает в мозг своего оппонента и повелевает ему положить все оружие, гранаты и взрывные устройства, имеющиеся у него, прямо на пол и затем выйти из зала комплекс во двор. Там каждый включает у своего подопечного режим 30-минутного паралича и потери сознания. Затем мы, для удостоверения видящих людей в том, что это все совершили именно мы, проявляем себя перед ними в виде витязей жизни и оставляем свои автографы в виде символических карточек с именем нашей организации и опять становимся невидимыми. После этого Телепортируемся на нашу базу. При этом трое из вас должны по ходу вести видеосъемку всего происходящего, чтобы впоследствии передать копию этой видеозаписи в следственные органы, а также распространить ее по социальным сетям. Завершил инструкцию Жустик. Есть вопросы? Нет, все ясно, Последовал ответ изи. Тогда расходимся и встречаемся возле комплекса ровно в полночь произнес Домовой и исчез. В назначенное время вся команда из 30 Витязей с их дядькой Домовым собралась возле комплекса «Фокус-Сити». Рекогностировка прошла успешно, и все участники, воспользовавшись умением телепортироваться, растелепортировались по домам.